Доброго из этого ничего не выйдет, принц. Доброе или худое, а он уж теперь не уйдет от меня. Я счастлив, что могу назвать его трусом, если он вздумает уклониться. Принц и Олимпио присоединились к обществу и стали беседовать вместе со всеми гостями. Только Евгения, казалось, догадывалась о происшедшей сцене. В разговоре с маркизом она попеременно бросала взгляд то на Луи Наполеона, то на камерату, ходившего с доном Агуада взад и вперед по залу. Вскоре она однако забыла о маленьком споре между соперниками, так как хотела видеть их обоих у своих ног, быть любимой обоими и ободряя их попеременно выбирать любого. Молодая графиня с холодным сердцем постоянно следовала советам своей матери. Принц-президент представлялся такой блестящей партией, что по собственному признанию графини матери требосходило все ее надежды. Луи Наполеон вскоре попросил позволения уйти. Ему предстояло еще важное свидание на улице Ришелье. После полуночи разошлись и остальные гости. Когда Олимпио и маркиз сели в своей экипаже и простились с Камератой, тот направился к своей карете. В ту минуту Когда он занял место на обитом шелком сиденье, из тени, падавшей от близлежащих домов, вышли три высокие полицанта, вооруженные с головы до ног, и быстро направились к карете. В то время, как один из них вскочил на сиденье кучеру, двое других с такой внезапностью напали на принца, что тот не имел времени не только защищаться, но даже крикнуть о помощи. молодого испанца связали. Так камерата оказался в руках своих врагов. Кучер принужден был ехать не в отель принца, а совершенно по другой дороге, указанной ему сидевшим около него полицаем. Точно преступника везли принца среди ночи. Карета проехала через площадь Василии на улицу Ларакет и немного спустя остановилась перед большой тюрьмой того же названия. Здесь молодого camarato отвели без допроса и переговора в один из одиночных казематов. Из ларакета, как известно, существовал только один выход, ведущий на гильєтину. Господин Доманье, в то время, когда в роскошном салоне Евгения Монтихо происходило только что рассказанное событие, Софии Говард послала своего слугу с письмом в Елисейский дворец к принцу Наполеону, прося его прийти сегодня вечером. Она не могла объяснить себе, почему уже несколько недель он не показывался у нее и даже не прислал ей ни одного цветка, ни одного поклона. Слуга Софи, очень надежный малый, на которого англичанка возлагала самые трудные поручения и который пользовался такой известностью в Елисейском дворце, что был беспрепятственно допускаем в кабинет принца-президента, принес мисс сговор лаконичное известие, что принц находится в гостях. При этом, желая выказать свое старание, он прибавил, что говорил с господином Макуардом, и тот сказал, что принц возвратится сегодня поздно, и следовательно, не будет иметь чести быть у нее раньше следующего дня. Софи начала сомневаться в любви принца. Порой ей казалось, что он разлюбил ее и бросил, найдя другую, более красивую женщину. Порой же она защищала своего возлюбленного, думая, что общественные дела отвлекают его, и он должен находиться в обществе других людей, государственных, вместо того, чтобы счастливо проводить время с ней. Такими мыслями утешала себя Софий, хотя сомнение уже томило ее бедное сердце. И все таки она еще верила своему Луи, верила его уверениям и клятвам, которые он произнес в Саутенде, в хижине старой Ренбо. Но со дня этой клятвы протекли месяцы, прошли годы, его любовь улетела, его слова забылись. В то время, как Софи Говард боролась с этими сомнениями, ей доложили о приходе господина Деменге. Она была удивлена. Эти ежедневные визиты ей не особенно нравились. Желая дать понять этому господину, что посещение его слишком часты, она хотела отказать ему в приеме. Но настойчивый посетитель уже показался на пороге с обычным почтительным поклоном. Она взглянула на него холодно, но это не могло вывести господина Деманье из его обычного состояния спокойствия и уверенности. "Прошу прощения, мисс Говард, что я сегодня опять осмелился зайти к вам", сказал он, вступая в комнату. "Но я должен завтра утром оставить Париж и не хотел выехать, Не принеся вам сердечной благодарности за всю вашу доброту и радушие. Вы хотите уехать так внезапно? Я надеюсь, что вы ничего не имеете против того, что я пришел засвидетельствовать свое почтение и проститься с вами. Мой неожиданный отъезд связан с тем, что отец мой был ревностным приверженцем Луи Филиппа. Следовательно, политические причины вызывают в вас скорый отъезд. Я получил приказание оставить Париж этим же вечером, но не могу так скоро окончить все дела и уехать, не выразив вам моей признательности. Правда, я нахожусь в величайшей опасности, но надеюсь беспрепятственно достигнуть берегов Англии. Вы хотите ехать в Англию? К несчастью, я не имею там никаких родственников, которым могла бы дать вам рекомендательные письма, господин Манье. И все-таки, почему же вы так внезапно получили приказание? Меня считают опасным приверженцем прежнего правительства, потому что мой отец был верным подданным лояли Филиппа. И хотя я лично не касаюсь политических дел, мне говорят, что дело очень серьезно. А вы обращались с просьбой об отсрочке к вашему другу, господину Маккуарду. Он пожал плечами, Когда я пришел к нему, и кажется, не хочет больше знать ни о какой дружбе. Таковы дела, мисс Говард. У того, кто впал в опалу или в немилость, уже нет друзей. Не сознавая за собой никакой вины, я должен покинуть этот прекрасный город, покинуть вас, оказавшую мне столько доброты. Это очень неприятно. Если бы вы обратились к принцу-президенту, может быть,